Расскажите, как это случилось, господин б и б е р в е л ь д г е р а л ь д из Ривии, если не ошибаюсь. Ведьмак? Геральт утвердительно кивнул. Все складывается как нельзя лучше, сказал низушек. Я дайнти Бибервельт из почечу его л о г а Фермер, к о н а в о д и купец. Называй меня просто Дан, Геральт. Рассказывай, Дан. Ну так вот. Мы с конюхами вели лошадей на рынок в чертов брод на продажу. В одном дне пути от города выпал нам последний постой. Мы заночевали, предварительно управившись с бочонком водочки на жженом сахаре. Посреди ночи я просыпаюсь, чую, пузырь чуть не разрывается. Ну, слезаю с возу, да и думаю, при оказии кину взгляд, как там коняшки на лугу. Выхожу. Туман хоть глаз к о л и Вдруг вижу, идет кто-то. — Кто тут? — спрашиваю. — Он не гугу. Подхожу ближе и вижу себя самого, словно в зеркале. Думаю, не надо было водку хлебать от рау проклятую. А этот вон, потому как это был именно он, как даст мне в лоб. Увидел я звезды и накрылся ногами. Утром просыпаюсь в каком-то идиотском кустарнике. На голове шишка с огурец, кругом ни души. От нашего обоза тоже ни следа. Бродил я целый день, пока наконец-то тракт отыскал. Два дня брел, корешки жевал да сырые грибы. А он, эта засранная дудулина или как там его, за место меня поехал в Новиград и загнал моих лошадей. Я ему сейчас... А своих конюхов высеку, по сто плетей каждому по голому заду слепым ж о п о м Чтоб собственного хозяина не узнать, чтоб дать себя так охмурить. «Дурник! Капустные убы, морды протокольные!» «Не обижайся на них, д а н сказал Геральт. «Мимик копирует с такой точностью, что его невозможно отличить от оригинала или от жертвы, которую он себе высмотрел. Ты что, никогда не слышал о мимиках?» «Слышать-то слышал. д о д у м а л выдумки». «Не выдумки, как видишь. Доплеру достаточно внимательно присмотреться к жертве, чтобы мгновенно и безошибочно воспроизвести нужную структуру материи. Заметь, это не иллюзия, а абсолютно полное изменение. До мельчайших деталей. Каким образом мимики это делают, неизвестно. Чародеи предполагают, что тут действует та же составляющая крови, что и при ликантропии, но я думаю, это что-то совершенно иное, либо же в тысячи раз более сильное. В конце концов, у оборотни всего две, самые большие три ипостаси, а Доплер может превращаться во что угодно, лишь бы более-менее точно совпадала масса тела. Масса тела? Ну, в мастодонта, например, он не превратится. И в мышь тоже. Понимаю. А цепь, которую ты его связал, зачем? Серебро. Для ликантропа убийственно, у мимика, как видишь, только сдерживает трансформацию. Вот он сидит тут в присущем ему виде. Доплер разлепил склеившиеся губы и зыркнул на в е д ь м к а з о в ы м и мутными глазами, радужницы которых уже потеряли свойственный н и з к а м ореховый цвет и стали желтыми. «И хорошо, что сидит, сукин сын», — буркнул Дайнти. «Подумать только, он даже остановился здесь, в наконечнике пики, где обычно останавливаюсь я. Ему уже мнится, будто он это я». «Дайнти», — покрутил головой Лютик. Он и был тобой. Я встречаюсь с ним уже третьи сутки. Он выглядел, как ты, и говорил, как ты. Он даже мыслил, как ты. А когда дело дошло до выпивона, то он и скупым оказался, как ты. А может, и еще скупее. «Последнее меня не волнует», — сказал низушек. «Так что, может, верну хотя бы часть своих денег. Мне противно к нему прикасаться. Возьми у него мешок, Лютик, проверь, что там. Должно быть немало, если этот конократ действительно продал моих лошадок». «У тебя сколько было лошадей?» й 12. «Считая по мировым ценам, — проговорил Трубадур, заглядывая в мешок, — того, что тут есть, хватит разве что на одну, да и то, ежели попадется с т а р ы я и облезвая. А если по-новиградским, то вообще на две, с а м ы е б о л ь ш и е три козы». Купец смолчал, но вид у него был такой, будто он вот-вот пустит слезу. Тельекал он гривен креторт низко опустил нос, а нижнюю губу еще ниже и тихонько забулькал. Одним словом, наконец, проговорил низушек. Ограбило меня и превратило в нищего существо, существование которого, простите за каламбур, я считал сказкой. Это называется «не повезло». «Не добавить, не прибавить», — сказал ведьмак, окидывая взглядом съежившегося на табурете Доплера. «Я тоже был уверен, что мимиков давным-давно истребили. Раньше, говорят, их много обитало в здешних лесах и на плоскогорье. Но их способность к мимикрии очень беспокоила первых поселенцев, и на них начали охотиться. Довольно успешно. А вскоре перебили почти всех». «К счастью», — сказал трактирщик. к т у т ф у клянусь вечным огнем, уж лучше дракон или дьявол, которые завсегда оказываются драконом или дьяволом, и ведомо чего держаться. Но в у р д о в а ч е с т в о в смысле оборотничества, всяческие изменения и перемены, это мерзопакостная чертова процедура, обман и предательство людям на урон и погибель. Уж это все придумано Энтими, хрен знает, как их еще и назвать-то п о с к у д а м и Говорю вам, давайте вызовем стражу, и в огонь его погонь такую, в огонь!» Геральт заинтересовался Лютик. «Хотелось бы послушать мнение специалиста». «Векслинги, они что, действительно такие опасные и агрессивные?» «Их способность к копированию, — сказал ведьмак, — свойство, которое служит скорее защите, нежели нападению. Я не слышал». «Дьявольщина!» — зло прервал д а н т и хватив кулаком по столу. «Если бить по морде и обкрадывать не нападение, то что же тогда считать нападением?» «Кончайте мудрствовать. Все проще простого. На меня напали и ограбили, отобрали не только добытые тяжким трудом имущества, но и лично мою внешность. Я требую удовлетворения. Я не усну». — Стражу, стражу надо к л и к а т ь настаивал трактирщик. — И богослужителей призвать. — Испалить энто чудище, энту нелюдь. — Перестаньте, хозяин, — поднял голову в низушек. — Надоели вы со своими и н т я м и Заметьте, вам-то энтот, т ф у т о этот нелюдь ничего не сделал. Только мне. — Кстати, я-то ведь тоже нелюдь. — Да что вы, господин Бибервельд, — нервно рассмеялся трактирщик. — Одно дело вы, другое он. Вы без малого человек, а он-то монстр. Удивляюсь я с вас, м е л з д а р ь в е д ь м а к «Этак вы как-то спокойненько себе сидите. Для чего вы, прошу прощения, существуете? Ваша обязанность убивать ч у д о в и щ или как?» «Чудовищ, да», — холодно сказал Геральт. «Чудовищ, а не представители разумных рас». «Ну, знаете, милздарь», — сказал трактирщик. «Теперь-то вы уж явно того, переборщили». «Это уж точно», — вставил Лютик. «Перегнул ты палку, Геральт, с этой своей разумной расой. Ты только глянь на него». т е л и к а Лунгри Винклеторт действительно в данный момент никак не походил на представителя разумной расы, а напоминал кукулу, вылепленную из грязи и муки, глядящую на ведьмака, умаляющий мутными желтыми глазами. Да и сопение, которое он издавал касающимся столешницы носом, было не к лицу представителю разумной расы. «Кончайте п р и р е к а т ь с я вдруг р я в к н у л д а й н т и Бибервельд. «Не о чем тут рассуждать. Важно одно — мои кони и мои потери. Слышишь, гриб вонючий? Кому продал моих лошадок? Что сделал с деньгами?» Говори сразу, не то я тебя запинаю и забью, и сдеру с тебя шкуру. Дэчка, приоткрыв дверь, сунула в Эркер светлую головку. — Гости в коршме, отец, — шепнула она. — Каменщики со стройки и другие. Я их обслуживаю, а вы т у т т а к громко не орите, а то они уж починают зыркать на Эркер. — О, вечный огонь! — перепугался трактирщик, глядя на распластавшегося Доплера. — Если сюда к т о н и то заглянет и увидит Энта, ой-ой, будет дело. Уж ежели не х о ч е т е вызывать стражу, то хоть мюздарь, ведьмак. Если э н т ы в за правду Векслинг, то скажите ему, пусть превратится во что-нибудь то поприличнее, вроде бы, чтобы не узнали. Пока. Верно, — сказал Дайнти. — Пусть он в кого-нибудь п е р е д о п л и р и т с я г е р а л ь д В кого? — неожиданно пробулькал Доплер. Я могу принять форму, к которой как следует пригляжусь. Так в которого из вас мне перемениться? Только не в меня, — быстро сказал трактирщик. И не в меня, — охнул Лютик. Впрочем, это был бы никакой не камуфляж. Меня все знают, так что два лютика за одним столом — большей сенсации, нежели этот тип в собственном соку. — Со мной то же самое, — усмехнулся Геральт. — Остаешься ты, Дан, и все получается прекрасно. Не обижайся, но ты и сам знаешь, люди с трудом отличают низушка от низушка. Купец долго раздумывать не стал. — Лады, — сказал он, — пусть будет так. Сними с него цепь, ведьмак. Ну, давай, превращайся в меня, ты безмозглая разумная раса. Как только с него сняли цепь, Доплер расставил тестообразные лапы, пощупал нос и вытаращился на низушка. Отвисшая кожа на лице собралась и расцветилась. Нос уменьшился и втянулся с г у х и м чавканьем. На голом черепе выросли курчавые волосы. Дайнти в ы у п и л глаза. Трактирщик в немом изумлении раскрыл рот на манер собственной дочки Дэчки. Лютик вздохнул и ахнул. п о с л е д н е м у Доплера изменился цвет глаз. Дайнти Бибервельт-2 откашлялся, перегнулся через стол, схватил кружку Дайнти Бибервельта-1 и жадно приник к ней устами. «Не может быть, не может быть», — прошептал Лютик. «Вы только взгляните, до чего точно скопировал. Не различишь. Все тютелька в тютельку. Даже шишки от комаров и пятна на штанах. Именно что на штанах. Такого не могут даже чародеи. Пощупай, настоящая шерсть, никакая не иллюзия. Невероятно. Как он это делает?» «Никто не знает», — буркнул ведьмак. «И сам он тоже». Я говорил, что он способен произвольно изменять материю, но это органическая способность, инстинктивная. Но штаны? Из чего он сотворил штаны? И жилетку? Его собственная измененная кожа. Не думаю, что он охотно отдаст штаны. Впрочем, они тут же потеряли бы свойства шерсти. А жаль, проявил сообразительность Дайнти. Я уже подумал было, не приказать ли ему превратить ведерко материи в ведерко золота». Доплер, теперь точная копия низушка, расположился поудобнее на скамейке и широко улыбнулся, видимо, радуясь, что стал центром внимания. Он сидел точно в такой же позе, что и Дайнти, и точно так же болтал волосатыми ногами. «А ты много знаешь о Доплерах, к е р а л ь т сказал он, отхлебнул из кружки, почмокал и рыгнул. «Воистину много».